«Высшее Я. Общение с учителем путем яснослышания. 5 сентября, 35 -го. Теперь о голосе молчания или голосе учителя незримого. Конечно, голос этот может быть не только голосом нашего высшего Я, но именно голосом учителя, ибо эти явления почти неразрывно связаны между собой. Разве можно услышать голос учителя при сонном состоянии нашего «я»? При истинном духовном развитии, не в случае медиума, именно наше высшее «я» воспринимает голос учителя незримого. Потому когда мы начинаем слышать голос учителя, мы можем слышать и голос высшего «я».